Глава тринадцатая. Секретный чердак. «Помогите! Я проваливаюсь!» — закричала Джордж, оседая все ниже и ниже в яму. Не на шутку встревоженной, Нэнси и Бес поспешили к подруге, но остановились в нескольких шагах от нее. «Осторожнее, Бэс, предупредила Нэнси. «Мы не сможем помочь Джордж, если сами угодим в яму. Участок земли рядом с ней может быть довольно коварным. Чтобы продвинуться ближе к подруге, Нэнси и Бес стали с осторожностью прощупывать ступнями землю на предмет ее плотности. Джордж тем временем проваливалась все глубже и, отчаянно сопротивляясь, просила о помощи. Она уже была по пояс в яме, но чем сильнее пыталась удержаться на поверхности, тем глубже оседала под землю. «Постарайся не паниковать, Джордж!» — крикнула ей Нэнси. «Сейчас мы тебя вытащим!» И, повернувшись к Бес, сказала, «Ложись на землю позади меня и цепляйся за мои лодыжки!» Бэс быстро выполнила приказание Нэнси, как только сама распласталась на траве и дотянулась до рук Джордж. «Ухватись крепко за мои запястья!» — велела Нэнси Джордж, а потом снова повернула голову к Бес. Когда я досчитаю до трех, начинает ползать назад. Раз, два, три, отползаем!» Лежа на земле, Бес и Нэнси изо всех сил начали пятиться назад. Однако этих усилий было недостаточно. Им нужна была дополнительная опора. «Попробуй потянуть меня сильнее!» — крикнула Нэнси Бес. Оглянувшись назад, Бес заметила недалеко от себя маленькое деревце. за которое можно было уцепиться ногой, что она и попыталась сделать. Теперь у подруг появилась хоть какая-то дополнительная опора, и они из последних сил, пятясь назад, попробовали еще раз потянуть Джордж. На этот раз их старания увенчались некоторым успехом. Джордж удалось наполовину выбраться из ямы. Отдохнув пару минут, подруги сделали еще один заход, а потом повторили свои действия несколько раз. пока, наконец, полностью не извлекли Джордж из ямы и не оттащили ее на безопасное расстояние. Но едва они это сделали, как земля по сторонам ямы стремительно осыпалась вниз. «Слава Богу!» — потрясенно прошептала Джордж. «Хорошо, что мы успели, иначе бы меня погребло заживо». «Как думаешь, Нэнси, из-за чего обрушилась земля?» — спросила Бес. «Вероятно, здесь когда-то протекали подземные воды», — предположила она. «Может, недалеко была водяная мельница или небольшая плотина. На таких участках грунт становится неустойчивым и порой проваливается. Но поскольку из дома никто не вышел, когда Джордж звала на помощь», — продолжила Нэнси задумчиво. «Здесь, вероятнее всего, никто не живет. Надо проверить». Бесс и Джордж кивнули. И три подруги с осторожностью направились к одноэтажной постройке. Достигнув дома, девушки остановились перед дверью, и Нэнси постучала. Ответа не последовало, и тогда Нэнси взялась за ручку и потянула дверь на себя. К ее удивлению, дверь оказалась не запертой и легко распахнулась. Юный детектив и ее помощницы шагнули за порог, за которым их встретила полнейшая тишина. «Сомневаюсь, что здесь кто-то есть», — сказала Джордж. Подруги бродили по пустым комнатам, отмечая, что в них не было совершенно никакой мебели. Кухня тоже была абсолютно пустой, здесь отсутствовала даже печь. Но наверху был чердачный люк, и Нэнси указал на него подругам. Они уже собирались уйти, как внезапно услышали глухой стук под потолком. Нэнси приложила палец к губам, и кузины замерли, прислушиваясь. Несколько мгновений все трое стояли в полной тишине, глядя на чердак, но звук так и не повторился. — Думаю, там никого нет, — прошептала Джордж. Однако Нэнси покачала головой и снова приложила палец к губам. давая подругам знак, что хочет проверить люк. Она жестом попросила Бэс самую крепкую из них троих наклониться и взобралась ей на плечи. Бэс под тяжестью Нэнси застонала. Любознательная сыщица потянулась к люку, намереваясь его открыть, но едва толкнула дверцу, как сверху на нее, посыпался в ворох старых и грязных газет. Потеряв от неожиданности равновесие, Нэнси повалилась на пол. Бесс в шоке зажмурилась от того, что ее глаза наполнились пылью, а на голову Джордж свалилась связка затхлых бумаг. В кухне поднялось облако пыли, и девушки, задыхаясь и кашляя, метнулись к входной двери. Откашлившись и отчихавшись на открытом воздухе, Бесс и Джордж смогли наконец-то спросить у Нэнси, не сильно ли она ударилась, когда упал. Самую малость. — ответила Нэнси и добавила. — Что-то я сомневаюсь, что все эти стопки бумаг повалились на нас сами собой. — Думаешь, кто-то был на чердаке и сбросил нам на голову всю эту кучу хлама? — спросила Бесс. — Уверена в этом, — заключила Нэнси. — Предлагаю выяснить, кто это был. Когда подруги вернулись в кухню, они увидели, что дверь на задний двор открыта. Кто-то спрыгнул с чердака и убежал через эту дверь. Следы, оставшиеся в пыли, определенно указывали на это. «Следы ведут к этой дверь! крикнула Джордж. «Я прослежу, куда они ведут», — сказала Нэнси. Бес со мной, а ты, Джордж, останешься здесь в качестве охранника. Хорошо?» «Конечно!» — отозвалась Джордж. Нэнси и Бэс выбежали через кухню на задний двор, а Джордж внимательно уставилась на чердачное отверстие. ее беспокоил вопрос — «Не мог ли наверху остаться кто-то еще?» И она решила это выяснить. Пройдя к входной двери, Джордж со всей силы захлопнула ее, а затем на цыпочках попятилась назад, поглядывая на кухню, «Не появится ли в проеме люка кто-то еще?» Подождав немного, она поняла, что на чердаке никого нет и вышла во двор, намереваясь обойти дом вокруг. Но и в этот раз, не обнаружив ничего подозрительного, Джордж решила немного углубиться в лесок и внезапно остановилась, заметив старое искривленное вишневое дерево. Его ветки причудливо торчали в разные стороны, словно конечности какого-то сказочного чудовища. И когда Джордж присмотрелась внимательно, то с удивлением поняла, что искривленные вишневые сучья и ветки напоминают ей ведьму, летящую на метле. «Это же дерево-ведьм!» — воскликнула она. А подойдя еще ближе, поняла, что дерево имеет самую прямую связь с гексаграммой, на которой было изображено дерево-ведьм. И тут в тишину леса ворвался пронзительный женский крик. Джордж испуганно вздрогнула и, повернувшись в сторону, с которой долетел крик, затаив дыхание, замерла. Крик мог означать две вещи — либо подруги попали в беду, либо кто-то пытается заманить ее в ловушку подальше от полуразвалившегося дома. Джордж решила оставаться на месте и дождаться подруг. И в самом деле, спустя пару минут, из лесной чащи вышли Нэнси и Бесс. Джордж сразу же спросила их, не они ли кричали? «Нет», — ответила Нэнси, — «мы заметили в лесу женщину в амешской одежде». Это она кричала, убегая от кого-то. Мы подумали, что женщина с какой-то фермы собирала ягоды в лесу или цветы, но когда ее что-то напугало, она закричала и пустилась на утёк. «А больше вы никого не увидели?» спросила Джордж. «Нет», — ответила Нэнси. «Мы не обнаружили никаких следов и улик, поэтому решили повернуть назад». «А ты кого-нибудь увидела?» Джордж покачала головой. «Нет, но кое-что нашла», — сказала она, — И показала на старое искривленное вишневое дерево. Вы не находите, что оно такое же, как на гексограмме дерева ведьм? Точно! воскликнула Нэнси и побежала осматривать дерево. Она проверила его со всех сторон особенно тщательно нижнюю часть, где ствол разветвлялся на несколько побегов, но не нашла ничего необычного ни на ветках, ни рядом с самим деревом. Если здесь «Действительно имеется какая-то связь между Холтом и гексограммой дерева-ведьм», произнесла она задумчиво, «то мы можем расценивать это как подсказку в поисках загадочного места под названием Шниц. Я хочу осмотреть чердак и проверить, вдруг там найдутся какие-то вещи, которые нам помогут в расследовании». Подруги снова вернулись в дом, и Нэнси попыталась влезть на чердак тем же способом, какой применила в самый первый раз, взобравшись сначала на плечи Бесс. «Возьми мой карманный фонарик», — предложила Джордж, когда подруга заглянула в темный люк. «Благодарю», — ответила Нэнси и проворно влезла в чердачное отверстие. Осветив мрачное пространство включенным фонариком, она поначалу не заметила ничего примечательного, но вскоре ее внимательный глаз Выхватил из темноты, покрытый пылью предмет, спрятанный далеко под карнизом. Нэнси пробралась к этому месту и, смахнув с предмета грязь и пыль, аккуратно вытащила его из-под карниза. Оказалось, что это старая немецкая Библия, размером примерно 10 на 12 дюймов, в истертом и практически истлевшем переплете. Прихватив свою находку, Нэнси вернулась к люку. Без «Пожалуйста, возьми вот это!» — просила она подругу, передавая Библию. «Только будь аккуратна!» А затем села на край чердачного отверстия и ловко спрыгнула вниз. Первым делом подруги принялись рассматривать старую книгу и обнаружили на форзаце застаревшее пятно коричневого цвета. Затем Нэнси увидела какую-то тусклую запись чернилами и подошла ближе к свету, чтобы изучить ее. подарок Рэйчел Хойлт от родителей в день ее бракосочетания, прочитала она вслух. «Класс!» — воскликнула Джордж. «Как думаете, этот дом все еще принадлежит семье Хойлтов?» «Если бы это было так, — ответила Нэнси, то полиция искала бы здесь Роджера Хойлта». Бес предположила, что мошенник мог использовать старый пустой дом в качестве укрытия, но Нэнси выразила сомнение и сказала, что иначе здесь бы хранились какие-то предметы мебели, которые он украл. Кроме того, рассуждала она, «Роджер Хойлд использовал и автомобиль, и лошадь с коляской, но он бы не смог сюда добраться ни на автомобиле, ни на коляске. К тому же видно, что в доме давно никого не было». «Согласна», — кивнула Джордж. «Но дерево ведьм может служить нам подсказкой. Надо расследовать дальше». Нэнси согласилась и предложила взять с собой старую Библию, которую она хотела оставить на время в доме Гликов, а позже передать семье Хойлтов. Если они найдут кого-то из членов этой семьи, кому эта вещь будет дорога. «А вам не кажется, что человек, которого мы спугнули на чердаке, и был Роджер Хойлт?» — предположила Бес. «Может, он искал эту книгу? А мы прервали его поиск?» Девушки осторожно завернули Библию в старые газеты и пошли к машине. «У меня чувство, что мы уже достаточно близки к Роджеру Хойлту и Мэнди Кройтс», сказала Бес, когда они тронулись в обратный путь на машине. «А вдруг Мэнда уже вернулась домой?» предположила Джордж. «Она узнала истинные цели и характер Хойлта и сбежала от него». «Может быть», — сомнением сказала Нэнси. «Но я думаю, если бы она вернулась в свою семью, об этом сразу бы стало известно». Мы можем заглянуть на ферму кройцев и проверить». Когда они подъехали к дому Гликов, миссис Глик уже вернулась домой и суетилась на кухне, готовя ужин. «Пахнет чем-то вкусным», — с улыбкой заметила Джордж. Миссис Глик вытерла руки о передник и ответила. «Я готовлю вареники с картошкой, которые мы в шутку называем «старые башмаки» или «мели плеча. торт с кремом из вбитых сливок с корицей. Во время восхитительного ужина Нэнси, Бесса и Джордж рассказали миссис Глик о событиях дня и о странном вишневом дереве, которое заметили у заброшенного дома. Они спросили, может ли быть связь между этим деревом и знаком ведьм, все время встречающимся на гексаграммах. Кивнув, миссис Глик сказала, Ветки этой вишни выглядят как метла ведьмы на гексаграмме. После этих слов подруги почувствовали еще больше уверенности в том, что они, наконец, оказались на правильном пути и поделились с миссис Глик планами навестить кройцев и выяснить, не вернулась ли Менда. «Если бы она вернулась, — сказала миссис Глик, — то женщины, собравшиеся сегодня для шитья приданного, знали бы об этом». Но я слышала совсем другое. Одна из них обмолвилась, что в исчезновении Мэнды ее родители считают виноватыми вас. Тогда понятно, почему они так странно себя вели, — воскликнула Нэнси. «Вероятно, они решили, что мы поощряем Мэнду уйти с родительской фермы и начать жизнь за пределами амежской общины», — добавила Бэс. И все же сразу после ужина Нэнси и Бесс отправились в усадьбу Кроицев, А Джордж осталась дома, так как ее ноги еще немного побаливали после того, как она угодила в яму. «Если Мэнда не вернулась, я не буду терпеть грубость ее отца, когда мы приедем», — заметила Бесс. Нэнси же только улыбнулась на это замечание. Они выехали на дорогу, ведущую к ферме Кроицев, и вскоре припарковались у их дома. Выйдя из машины, Нэнти и Бэс проследовали к парадной двери. Бесс собралась уже было постучать, но внезапно дверь открылась и со словами «Думельдих!» миссис Кройтс втащила девушек внутрь.